«Давайте поднимемся на чердак и вызовем привидение, предложила Пеппи. У Анники даже дыхание перехватило от страха. Р -р «Разве там есть оно?» «Еще бы», — ответила Пеппи. «И не одно. Там просто кишмя кишит разными духами и привидениями. На них натыкаешься на каждом шагу. Пошли туда!» «О!» — воскликнула Анника и с упреком взглянула на Пеппи. «Мама сказала, что духов и привидений вообще не существует», — сделанный бодростью сказал Томми. «Возможно», — ответила Пеппи. «Возможно, их нет нигде, потому что все они живут у меня на чердаке, и просить их убраться отсюда бесполезно. Но они не опасны. Они только так жутко щиплются, что остаются синяки». — И еще они воют и играют в кегли своими головами. — И -иг Играют в кегли своими головами? — прошептала Анника. — Ну да, — подтвердила Пеппи. — Ну, пошли скорее, поднимемся, поговорим с ними. Я хорошо играю в кегли. Томми не хотел показать, что он трусит. Да и как было бы здорово увидеть хоть одно привидение своими глазами, а потом рассказать об этом ребятам в школе. Он успокаивал себя тем, что в присутствии Пеппи привидения не посмеют напасть, и решил идти на чердак. Бедняжка Анника сначала и слышать не хотела о том, чтобы подняться наверх. Но потом ей пришло в голову, что если она останется на кухне, то какое-нибудь захудаленькое привидение может прошмыгнуть к ней. И она решилась. Лучше быть вместе с Пеппи и Томми в окружении тысячи привидений, чем с глазу на глаз с одним — пусть даже самым завалящим. Пеппи шла впереди. Она открыла дверь, ведущую на чердачную лестницу. Там было темно, хоть глаз выколи. Томми судорожно ухватился за Пеппи, а Анника еще судорожнее за Томми. Каждая ступенька скрипела и стонала у них под ногами, и Томми уже раздумывал, не повернут ли назад. Что до Анники, то она была в этом уверена но вот кончилась лестница, и они очутились на чердаке. Здесь было уже не так темно. Лунный свет, проникая сквозь слуховое окно, полоской лежал на полу. При каждом дуновении ветра во всех углах что-то вздыхало и ухало. — Эй, привидение! Где вы? — крикнула Пеппи. Были ли они там или нет, неизвестно, но, во всяком случае, ни одно из них — не отозвалась. «Видно, их сейчас нет дома», — объяснила Пеппи. «Наверное, отправились на собрание в Союз Духов и Привидений». Вздох облегчения вырвался у Анники. «Ах, хоть бы это собрание продлилось подольше», — подумала она. Но как раз в эту минуту раздался какой-то подозрительный шум в одном из углов чердака. «Клюид?» И Томми увидел, как что-то полетело на него, как это что-то прикоснулось к его лбу и исчезло в слуховом оконце. — Привидение! Привидение! — крикнул он в ужасе. — Бедняжка! Оно опаздывает на собрание. — Правда, если это привидение, а не сова, — сказала Пеппи. — И вообще, ребята, знаете, никаких привидений не существует, — добавила она, помолчав. И я щелкну в нос того, кто станет говорить, что они есть. — Да ведь ты сама это говорила! — воскликнула Анника. — Говорила, — согласилась Пеппи. — Значит, придется себя самой щелкнуть в нос. И она дала себе здоровенный щелчок в нос. После этого Томми и Аннике стало как-то легче на душе. Они настолько осмелели, что решились и выглянуть в сад. — Большие черные тучи быстро бежали по небу, словно чтобы помешать месяцу светить, и деревья скрипели на ветру. Томми и Анника отошли от окна, и... О, ужас! Они увидели, что на них движется какая-то белая фигура. — Привидение! — не своим голосом зарал Томми. Анника так испугалась, что просто лишилась голоса а белая фигура подходила все ближе и ближе. Дети обнялись и зажмурились, но тут привидение заговорило. «Глядите, что я нашла здесь в старом матросском сундучке, папину ночную рубашку. Если ее со всех сторон подшить, я смогу ее носить». И Пеппи подошла к ним в рубашке, волочащиеся по земле. «Ой, Пеппи, я могла умереть от испуга», — с дрожью в голосе сказала Анника. Пустяки, ночные рубашки не опасны, успокоил ее Пеппи. Они кусаются только, когда на них нападают. И Пеппи решила как следует порыться в сундучке. Она придвинула его к окну и распахнула решетчатый ставень. Бледный лунный свет залил сундучок, в котором оказалась целая куча старой морской одежды. Пеппи выложила ее на пол. Кроме того, она обнаружила там подзорную трубу. Две страницы книги, три пистолета, шпагу и мешок с золотыми монетками. «Тидели-пом, пидели-лей!» — радостно воскликнула Пеппи. «Как интересно!» — прошептал Томи. Пеппи завернула все свои сокровища в отцовскую ночную рубашку, и дети снова спустились в кухню. Анники не терпелось уйти из чердака. «Никогда не разрешайте детям играть с огнестрельным оружием!» — сказала Пеппи и взяла в каждую руку по пистолету. — А то может произойти несчастье! — добавила она и нажала на курки. Грянули два выстрела. — Здорово бьют! — воскликнула она и подняла глаза. На потолке зияли две дырочки. — Как знать! — раздумчиво произнесла она. — Быть может, эти пули пробили потолок и угодили в пятки какому-нибудь духу. Быть может, это его проучит и заставит в другой раз сидеть на месте и не пугать невинных маленьких детей. Раз уж духи не существуют, то чего же они пугают народ? Хотите, я вам подарю по пистолету?» Томми пришел в восторг от этого предложения, да и Аника была не против иметь пистолет, если только он не будет заряжен. «Теперь мы можем, если захотим...» организовать разбойничью шайку, — сказала Пеппи и поднесла глазам подзорную трубу. — Ого-го! — закричала она. — Вот это труба! Я смогу разглядеть блоху в Южной Америке. Если у нас будет шайка, труба нам пригодится. Тут раздался стук в дверь. Это пришел папа Томми и Анники. — Уже давно пора ложиться спать, — сказал он. Томми и Анника поблагодарили Пеппи, попрощались с ней и ушли, унося свои сокровища — дудочку, брошку и пистолеты. Пеппи проводила своих гостей до террасы и глядела им вслед, пока они не исчезли в темноте сада. Томми и Анника то и дело оглядывали, смахали ей. Пеппи стояла, освещенная лунным светом, рыжая девочка с тугими косичками, торчащими в разные стороны — в огромной волочащейся попула отцовской ночной рубашки. В одной руке она держала пистолет, а в другой — подзорную трубу. Когда Томми, Анника и их папа дошли до калитки, они услышали, что Пеппи что-то кричит им вслед. Они остановились и стали прислушиваться. Ветер гудел в ветвях деревьев, но они разобрали слова. «Когда я вырасту большая, я буду морской разбойницей». A voi...